«А Пуду? Что вы о нем знаете?» Это было все, что капитан сказал. «У них много общего с Салисом. Это понятно. Но мне кажется, Пуду связан с самыми разными людьми. С тосканцами, ростовщиками, даже с мафией. Пуду давно забыл, что он с Сардинией. После сегодняшнего опроса он, наверное, будет считать, что успешно пускает нам пыль в глаза». Вам надо спросить Франческо Салиса, что он думает о пуду. Но от себя скажу. Его следует посадить пожизненно. Мне кажется, такие люди без труда выходят досрочно, отсидев лишь половину срока. Они уже в тюрьме планируют следующее дело и исчезают, едва выйдя за дверь. А мы остаемся с очередным делом о похищении на руках. — Похоже, вы правы, — заметил капитан. К концу дня инспектор отправился назад во Флоренцию, оставив капитана сворачивать поиски на территории Салиса и объяснять развитие событий прокурору. Столько изменений в расследовании из-за пустой конуры. Но одна мертвая собака, лежащая в холодильнике Института судебной медицины, еще не означала раскрытие преступления. А день собаки как назвал его инспектор, оказывается, еще не закончился. Гварнадчо нанес ставший привычно визит в палацу Бруномонти около семи вечера и обнаружил, что Леонардо и Патрик Хайнс, слава богу, без детектива, сидят на белом диване, склонившись над чем-то стоящим между ними на полу. Рыдающая сильнее, чем обычно служанка Сильвия впустила инспектора и исчезла. «Она вернулась домой!» — подняв сияющие глаза, сказал Леонардо. «Тесси!» На полу между мужчинами стояла корзина. В ней лежала совершенно обессиленная маленькая золотистая собачка. Леонардо осторожно смывал запекшуюся кровь с ее мордочки и поил ее из пипетки. Лапки собаки были забинтованы. Она была слишком слаба, чтобы поднять голову или даже открыть рот. Но когда она ощутила капли холодной воды на пересохшем языке, ее крошечный хвостик делал слабые усилия повелять в знак благодарности. «На ней живого места нет», — сказал Патрик Хайнц. «Одному Богу известно, как ей удалось доползти до дома. По ступенькам она подняться не смогла, пыталась добраться до фонтана». Она не пила много дней, не говоря уж о еде. Когда я пришел, то увидел, что вокруг нее собрались работники мастерской. Они принесли ее сюда на тряпки. Думаю, у нее все кости переломаны, а подушечки на лапах стерты до крови. Инспектор стоял, глядя вниз на маленький комок шерсти и костей. Бессильная тельца и сила духа, заставляющая помахивать хвостиком, Она казалась такой хрупкой, такой измученной болью, что он не решился погладить ее своей большой неловкой рукой. Он смог лишь спросить, «Может, ветеринара?» «Она слишком слаба», — отказался Леонардо. «Ей нужна вода, покой и ночной отдых перед тем, как ее обследуют и сделают рентген. Сейчас это ее добьет. Я уверен, что она выживет. Она должна жить». Он поднялся и отправился принести чистой теплой воды, чтобы промыть раны. Когда он вышел из комнаты, Патрик Хайнс сказал инспектору, что возвращение собаки — это настоящее счастье, словно бы посланный им тайный знак. К тому же, заботясь о Тессе, они могут сделать что-то конкретное для Оливии, вместо того, чтобы просто сидеть без пользы. «И Лео тоже так считает», — добавил Хайнс.